Огромное облако красной пыли вздымалось над улицей, и оттуда доносился шум шагов и звуки доброй сотни негритянских голосов, низких гортанных голосов, беззаботно распевавших гимн. Ред остановил кабриолет у обочины, и Скарлет с любопытством уставилась на толпу обливавшихся потом негров с лопатами и мотыгами на плечах Двигавшуюся по улице под водительством офицера и взвода солдат В форме инженерных войск «Что там такое?» — снова повторила Скарлетт И тут она заметила высоченного негра-запивалу, шагавшего в первом ряду Это был черный великан, почти шести с половиной футов ростом Двигавшийся супругой грацией сильного животного Его белые зубы сверкали, когда он выводил мелодию гимна «Спустись с горы к нам, Моисей», которую за ним подхватывал хор. Не может же быть второго такого здоровенного и такого голосистого негра в штате. Конечно, это большой Сэм, надсмотрщик и стар. Но что он делает здесь, так далеко от дома, да тем более сейчас, когда на плантации нет управляющего, и он — единственная опора Джералда, его правая рука. Она приподнялась на сиденье, стараясь смотреться получше. И тут взгляд высокого негра упал на неё и его черное лицо расплылось в восторженной улыбке. Он узнал ее. Лопата выпала у него из рук, он было остановился и двинулся прямо к ней. поворачиваясь на ходу к шагавшим рядом с ним негром и громко восклицая господи да это же мисс карлет эй вы аяя апостол пророк это же мисс карлет ряды смешались толпа приостановилась неуверенно топчась на месте а большой сэм за которым следовали еще трое здоровенных негров Бросился через улицу к кабриолету. Офицер устремился за ним вдогонку, крича «На место! На место! На место!» «Говорю тебе, не то я буду!» «О, это вы, миссис Гамильтон? Доброе утро, мэм!» «Здравствуйте, сэр! Что вы тут натворили? Неподчинение, мятеж!» «Видит бог, я и так уже хватил сегодня лихо с этими парнями!» «О, капитан Рэндалл, не броните их!» это же наши негры, это большой Сэм, наш надсмотрщик, и те тоже и старые, и Лая, и пророк, и апостол. Конечно, им захотелось поговорить со мной. Как поживаете, ребятки? Она поздоровалась со всеми поочередно, ее маленькая белая ручка на мгновение исчезала в огромной черной лапище. Все четверо приплясывали на месте, радуясь встрече, гордясь перед остальными своей молодой красавицей-хозяйкой. «Что вы делаете здесь, ребята? Как вы забрались в такую даль? Может, вы сбежали, а? Тогда патруль заберет вас в два счета». Негры так и покатились со смеху, очень довольные ее шуткой. «Мы сбежали?» — удивился большой Сэм. «Нет, мэм, мы не беглые. Они приехали и забрали нас, потому как мы самые большие и сильные в таре». Сэм горделиво улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «А за мной посылали особо, потому как я хорошо пою. Дамы, мистер Фрэнк Кеннеди приехал и забрал нас». «Но почему он вас забрал, большой Сэм?» «Как почему, мисс Карлетт?» «Будто вы не слыхали. Нам велено рыть тут канавы для белых жентмунов. Они будут в них прятаться, когда придут янки». Капитан Рэндалл и, сидевший в кабриолете, с трудом сдержали улыбку, услыхав такое истолкование назначения окопов. «Правду сказать, когда меня забрали, мистера Джералда чуть удар не хватил. Он сказал, что без меня ему никак не управиться с хозяйством. Но мисс Эллин сказала, «Берите, берите его, мистер Кеннеди. Большой Сэм нужнее конфудурации, чем нам. И дала мне доллар». и приказала делать все, что белые господа мне велят. Ну, вот мы и здесь. Что все это значит, капитан Рэндалл? Да очень просто. Мы должны лучше укрепить подступы к Атланте, вырыть окопы еще на несколько миль, а генерал не может посылать на эти работы солдат с передовой. Так что мы вынуждены были согнать сюда самых сильных негров со всех плантаций. Но зачем же... Холодок страха ознобом пробежал у нее по телу. Мили новых окопов! Зачем им еще окопы? Весь прошлый год земляные редуты с установленными на них батареями возводились вокруг Атланты, в миле от центра города. Эти земляные укрепления были связаны траншеями с окопами, которые тянулись миля за милей, окружая город со всех сторон. И еще окопы. «Но зачем нам еще укрепления? Разве мало их уже возведено? Нам же не понадобятся и те, что есть. Ведь генерал, конечно же, не допустит». «Наши теперешние укрепления расположены всего в одной миле от города», сухо сказал капитан Рэндалл. «А это слишком близко для спокойствия и для безопасности. Новые окопы будут выдвинуты дальше. Вы понимаете, что при новом отступлении...» Наши войска могут приблизиться вплотную к Атланте. Он тут же пожалел о своих словах, заметив, как ее глаза расширились от страха. Но, конечно, нового отступления не последует, — поспешил он добавить. Наши позиции вокруг горы Кеннесоу неприступны. Наши батареи размещены на склонах горы и держат под огнем все дороги. Янки не могут пройти. Но Скарлетт видела, Как капитан опустил глаза под бесстрастным проницательным взглядом рета И ее охватил страх. Ей вспомнились последние слова рета Когда Янки вынудит его спуститься в долину, ему придет конец. — О, капитан, неужели вы полагаете... — Нет. Разумеется, нет. Не забивайте себе голову такими мыслями. Просто старина Джо любит принимать меры предосторожности. поэтому мы и роем новые окопы, только и всего. Но я должен отправляться дальше. Очень рад был неожиданной встрече. Прощайтесь с вашей хозяйкой, ребята, и живо в строй. До свидания, ребята. Если что-нибудь с вами случится, заболеет кто-нибудь или еще что, вы дайте мне знать. Я живу на Персиковой улице, почти в самом конце, на выезде из города. Обождите минутку. Она порылась в редикюле. «Ах, боже мой, нет с собой ни цента. Рэд, дайте мне несколько мелких монет. На, вот большой Сэм, купи себе и ребятам табака. И будь умницей. Исполняй все, что тебе прикажет капитан Рэндалл».